Глава 6. Но у прибывших было два отряда, по 15 человек в каждом. Стоило им выйти из портала, как они сразу врубились в Мочилово, принявшись убивать зомби. Конечно, от их взглядов не укрылось, что их соклановцев разделили и бросили в голодные зубы зомби, Я дал им достаточно времени, чтобы разобраться с монстрами. Вот они за собой не поднимают. Так почему бы не позволить им сделать всю работу за меня? Еще была надежда, что портал закроется, но нет. Он не закрылся даже спустя 10 минут. Они быстро поняли, что все их люди мертвы, и что им не победить всех зомби, и стали медленно отступать к порталу. Вот тут уже я вмешался и выпустил три дымные стрелы в их сторону, чем несказанно им «помог». Не видя портала, в него трудно попасть. А еще они не видели, как у людей стали пропадать вещи от моей стрелы-потеряшки. Хотя слышали маты и крики своих, но слышать и видеть это разные вещи. Поэтому они не поняли, о чем идет речь. Самое ценное, что я получил от них, оказался маленький кулончик на золотой цепочке: Амулет защиты от кинетических атак первого уровня. Примечание: Данный амулет может выдержать три выстрела из огнестрельного оружия или десяток простых стрел, после чего он будет уничтожен. Вот последнее меня очень заинтересовало. Это каким образом он уничтожится? Случайно не сильным взрывом, который может оторвать мне голову? Хотя такие мысли и посетили меня, но это уже было после того, как я надел его на свою шею. Блин, он же в виде ракушки и, кажется, женский, совсем не подходит моему брутальному образу нищего, который постоянно ходит в одном и том же. Мужики из группы точно меня не поймут. И, наверное, будут ржать. Но, как говорится, безопасность важнее. Пока был занят амулетом защиты, несколько человек умудрились свалить в портал. Ну и ладно. Остальных я продолжал обстреливать стрелами-потеряшками и вскоре понял, что они тоже не бесконечные. К тому же мои руки стали трястись, а дыхание утяжелилось. Все же энергию они хорошо жрут, хотя и намного меньше, чем блинки. В голову пришла мысль достать простые стрелы, но откинул ее как неудачную. Не хочется демаскировать свое имя. Мне кажется, группе и так уже хватает врагов, которых я лично привел в наш мир. Это реально скоро исключат, как неблагополучного элемента. Я почему-то завожу врагов быстрее, чем разбираюсь с ними. Оставил все на зомби, которые рвали людей на части, добавил еще немного дыма. Вскоре половина была убита, а другая смогла убежать, и настал черед Джорика. Теперь я сидел и жевал яблоко, а он приносил мне их вещи и выпавшие коробки, попутно убивая зомби. На этом и закончился мой день. Пардон, наш день. Поздравляем! Ваша группа прошла стадию трансформации и стала кланом. Теперь для вас открыты новые возможности. Вот такое сообщение встретило меня с самого утра. По правде говоря, оно меня разбудило. Жорик его тоже увидел, если можно об этом судить по его задумчивой мордочке. «А ты что думал, мы здесь шутки шутим?» Легонько хлопнул Пушистого по спинке. «Мы серьезные ребята, и у нас теперь есть свой клан. Так что давай, не позорь меня, и соответствуй нашему статусу». «Угу, ням». «Блин, ему лишь бы пожрать. Жорика нельзя оставить на управляющей должности в клане, даже если станет супер умным. А то он оставит весь клан без еды». «Варк, встречай гостей!» — пришло короткое сообщение от комбата. И понеслось. Портал открылся посреди моего номера. Из него сразу стали выбегать люди в полном обмундировании. Все, как на подбор, красавцы-бродяги. Одни с огнестрелом, другие с мечами и щитами, третьи с арбалетами. За ними ворвался шатун с косолапом, И что меня удивило, последним вошел комбат. Как бы Жорик от страха ковер не намочил. А то бедняга уже принял боевую стойку, встал на задние лапки и выстоял передние готовясь драться, но при этом он был невидим. «А вот и мы!» — довольный произведенным впечатлением, произнес комбат. Потом подошел ко мне и крепко обнял. «А если бы я тут голый с дамой зависал, а вы так бесцеремонно ворвались?» — попинял я им за отсутствие личного пространства. «Ну, тогда бы мы дружно поддержали свечку, а потом дома у тебя ждала бы кастрация». Комбат, за словом, в карман не лез. После комбата я был захапан в огромные лапище Косолапова. И не такие уж и маленькие, что на. Мы так переживали за него все это время, а он, посмотрите, в президентском люксе живет! с улыбкой покачал головой шатун. Но началось. Сколько времени их не видел, но уже начинаю вставать от такой шумной компании. Хотя, если признаться, очень рад их видеть. «Вы на себя посмотрите!» ткнул в них пальцем. Косолапый стал еще шире. И чем вы его там кормите? У вас хоть еды на всех хватает? Тоже заметил, заржали они, и даже бойцы начали посмеиваться, хотя до этого старались создать вид серьезного спецотряда. Вмешался комбат. А знаешь, что у нашего медвежонка появилась дама с сердца? Вот он и отъелся от ее любви и ласки. Смог ошарашить меня комбат. А что, удивлен? А прикинь, как мы удивились, когда он притащил ее из другого мира, сдал брата шатун. Мои шестеренки в голове начали усиленно крутиться, и в голове произошел информационный взрыв от сопоставления информации. До этого я думал, что такое просто невозможно. И только сейчас я понял, что тоже был на грани катастрофы в отношениях с вампиршей. «Извини меня, система, но я не откажусь от своего мнения, что правильно тогда поступил, сбежав из дуэри. Даже если ты и дальше будешь подкидывать подлянки, мне плевать на это». Я перенесу еще хоть сотню новых испытаний, но смирись с тем, что в этом вопросе все будет, по-моему. И, конечно, я слыкаял. Система спокойно может наслать на небоскреб десяток метеоритов и хана нам всем. Но это были первые мысли, которые пришли в мою голову, наверное, перебор. Система не умеет обижаться. Почему тогда это прозвучало как обида? Мы еще долго будем здесь торчать. Может уже пойдем в безопасное место? Указал комбат на открытый портал. На самом деле, мне было немного жаль уходить отсюда. В этом городе еще столько нереализованных возможностей. — У меня возник к вам один вопрос, — обвел взглядом всю троицу. — Мы сможем потом открыть портал в это место? У меня здесь еще осталось полно дел. Думаю, что даже вам понравится охотиться на этой территории. — Сможем, — обрадовал мне комбат. — Даже больше скажу. Теперь мы можем его открыть куда угодно. Правда, за все надо платить, как оказалось. Потом мы прошли в портал, и я, наконец-то, смог вдохнуть теплый осенний воздух. Я оказался в месте, которое ассоциируется у меня со словом «дом». Правда, на мой дом это было не похоже. «Это что еще за комната?» Меня удивили изменения, которые я увидел. Если этаж, пришлось отдать под клановые нужды», — объяснил мне комбат. «Это портальная комната, и только здесь мы можем открывать клановый портал». «Система оформила помещение на свой вкус!» Стены, пол и потолок были выложены шероховатым камнем, который панил остатками магии, и все было исписано рунами, да не простыми, а фиг пойми какими. Если сравнить эти магические цепочки с другими, которые мне довелось увидеть раньше, например, у тех же эльфов, то они были похожи на рисунки трехлетнего ребенка, а эта комната — как докторская диссертация». Здесь сотни и сотни маленьких знаков, иероглифов и прочего. И все это только на одном плоском камне. А их было много, очень много. Думаю, что для того, чтобы создать такую комнату, надо быть артефактором сотого уровня, а то и выше. Для того нужна целая команда. А такие моменты хорошо понимаешь, насколько низко мы стоим на самом деле и какие вершины еще надо покорить. Вижу, что тебя заинтересовала портальная комната. Понимаю тебя. Комбатор сиял, смотря на все это. «Два дня ушло у системы на все комнаты, и только тогда она дала нам статус клана. Кстати, пошли, покажу тебе остальные помещения». Я принял его приглашение и смог оценить все величие нашего клана. На самом деле, помимо этой комнаты, было еще две, но это, как я понимаю, только начало. Система сразу предупредила, что на будущее надо места побольше. Удивительно, что эта комната была похожа на предыдущую, но только с одним отличием. По центру стоял огромный прозрачный обелиск, по которому бегали энергетические молнии. Еще была темная лошадка, а именно сокровищница. Вот только зачем она, я не могу понять. «Нафига она нам нужна?» — спросил у комбата. «Сам не знаю», — пожал он плечами. «Написано было, что для хранения валют разных миров. Однако с примечанием...» что подходят только ценные металлы и камни, никаких бумажек». «Ясно. Ну, понятно. Система ничего не делает просто так. Наверное, это на тот случай, если мы будем знать, в какой мир отправится группа и сможет взять здесь деньги, которые там в ходу. Круто. Кстати, комната сейчас была пустой, а у меня есть деньги. Пафосно достаю из инвентаря горсть золотых монет из мира вампиров» и щедрой рукой швыряя их на пол. Мое действие не осталось без последствий. Монеты на миг мигнули магией. Комбат удивленно завис, но быстро пришел в себя. «Поздравляю! Ты только что раскрыл тайну этой комнаты!» — довольно заулыбался он. «Если коротко, то ты внес 30 золотых, и мы теперь сможем поменять их на монеты по курсу, который предлагает система. Можно выбрать деньги тех миров, в которых были наши члены клана. Здесь даже по странам выбор есть. Ясно. Системный обменник. Ну, для других, может, это и полезная вещь, но не для меня. Мне, по правде говоря, проще украсть деньги, чем заниматься обменом. Но другим пригодится. Раз такое дело, то я скинул почти всю свою медь, которая у меня была. Весела она много, а толку от нее никакого в связи с её малой ценой. Еще добавил половину серебра и половину золотых из своих запасов. «Пусть инвентарь и безразмерный, но зачем носить лишний груз?» «Я так полагаю, что все эти деньги ты там не заработал», — с подозрением прищурился комбат. «Ну, тут и дураку понятно, что нет». Нашел? пожал плечами, показывая, что не желая оправдываться. И пошел дальше. После осмотра системных комнат мы пошли в кабинет, где мне обещали вести в курс дела и подробно рассказать обо всем, что я пропустил за это время. На этаже, где находился офис комбата, меня ждала очень странная встреча. Я увидел ее. «Эм, у меня больше вопросов, чем ответов», — шепотом спросил кто это. «У нас у всех так», — также шепотом ответил он мне. «Это Ингрис, невеста Косолапова. На одном из испытаний он столкнулся с отрядом амазонок и честно одолел ее в бою. Она покорилась его силе, Я обратилась к системе, признавая его главенство над ней. А это в их культуре сродни помолвки. Чего я только не видел за все это время в других мирах. И вроде уже ничему не удивлялся, но тут... Она была ростом выше двух метров. Мышцы у нее практически как у косолапова. Я думал, что таких не бывает, вот честное слово. У нее один бицепс, как моя голова. Да и вся она была очень массивной. И что удивительно... Не толстая, а именно накачанной или даже перекачанной, смотря с какой стороны посмотреть. Степень моего удивления была таковой, что я забыл о снятой невидимости и уставился на нее упор. «Почему этот мужчина так смотрит на меня? Ему не нужны его руки? Или мне выколоть его глаза?» Ну да, она сразу стала быковать. Амазонка уже собиралась двинуться в мою сторону, но её удержал косолапой, при этом что-то быстро говоря. На меня она смотрела презрительно, как на словака или недостойного. У меня не было здесь парочку дней, а уже такой бардак. «Вы себе что, нового варга в железном летчике нашли? Комбат, какого хрена? Это у меня здесь слава неадекватного!» «А что?» «Имею право возмущаться. Я тут свою репутацию на этом строил, а приходит одна баба, и что я вижу? Она быкует на моей территории!» «Парк, я забыл тебе сказать, что у них там свои заскоки с правилом сильного. Поэтому она еще не привыкла к нашим порядкам». Он так складно говорит, а сам бочком-бочком и к стеночке. «Вот не пойму одного. Косолапый, что, совсем мозги потерял? Или действительно нашел любовь всей своей жизни и не может удержать ее в узде? Эта гора мышц прет прямо на меня, и я у нас с недобрыми намерениями» ну мой ради тебя я не буду обнажать клинок я разберусь с ним голыми руками отмахнулась она от косолапова, когда он опять попытался ее удержать а в коридоре тем временем собралась толпа зрителей как мне надо поступить в таком случае она вроде его невеста или жена фиг их поймешь но я никому не позволю с собой так обращаться вот честное слово все как малые дети стоят и наблюдают что дальше произойдет даже комбат но сейчас я вас удивлю В моей руке появился молот, который по размерам немного меньше самой амазонки. «Стой!» — вместе орут комбат с лапом от понимания того, что ситуация выходит из-под контроля. Но поздно. Я уже мчусь к ней навстречу. Она тоже прёт на меня. Кстати, она уже достала свое оружие. У нее на спине висела перезень для ножен, где болталось два клинка. Мы с ней не обращали внимания на то, что нам кричали. В ее глазах тоже не было страха, только один азарт и предвкушение скорой битвы. «Ага, обломись». Делаю ложный замах и убираю молот в инвентарь. Вместо этого активирую сразу десяток уст на ее руки и ноги, отчего она уже не бежит, а летит на меня, связанная по швам. Само собой, у она разрола легко, но падение никто не отменял. А я уже использую блинки, стою сзади, держа в руке наконечник болта, который только что отломал. Он непростой простой, а парализующий. Потом, ускоряюсь и наношу один быстрый и легкий порез на ее бицепс поворачиваюсь от ее отмашки, которой она снизу вверх намеревалась снести мне голову, и смотрю на гусеницу, а именно на нее она сейчас похожа. Пытается стать и не может, только дергается и рычит от злости. А сколько слов было! усмехнулся ей в лицо. Запомни, Амазонка, кто на варга пойдет, тот дурак. Услышав мое имя, она перестала дергаться. Мне говорили, что ты очень силен. «А еще говорили, что ты пропал. Не знала я, что вернулся. Я, Ингрис, признаю твою силу», — с сожалением произнесла она. А мне стало дурно. «Надеюсь, это не значит, что я сейчас отправлюсь ее горем. «В культуре амазонок девушка может иметь только одного мужа». «Спасибо, система. Прям гантеля с души». «В общем, все хорошо, что хорошо заканчивается». А этим скрытым мудакам, которые забыли сообщить мне о такой мелочи, я еще припомню. В следующий раз буду чудить по-крупному, чтобы хорошенько поняли всю глубину своей ошибки. Они мне только сейчас рассказали, что хотели посмотреть на мою реакцию, обсудив между собой этот вопрос заранее. Еще заверили, что она мирная и добрая. Просто когда она наезжает, надо сразу ей сказать, что ты живешь не по ее законам, и она отстанет. Амазонка, которая живет по понятиям... Куда катится этот мир? Мы все же дошли до кабинета без дополнительных проблем. Здесь сидел Федя и занимался бумажками, а еще здесь был тактик. Он рассматривал карту, висящую на стене. Милый кулончик, парень подарил. Сразу и спросил меня Федя. Пришлось прописать ему подзатыльник. Подзатыльник он получил не только от меня, но и от Комбата. Но это чисто для проформы. В кабинете я провел часов 5 и столько всего нового узнал, словно и не жил здесь. Из главных изменений — это то, что раньше все думали, что у нас много союзников. А когда мы стали создавать свой клан, оказалось, что их намного меньше, чем рассчитывали. Потому что многие врут и не договаривают. Не все говорили, что они кланы, а врали, что группы. Таким образом, они от нас получали больше информации, чем давали взамен. Но были вещи, которые остались прежними. На небоскреб, стабильно совершаются налёты зомби и разных групп. Основная борьба, конечно, идет на улице, но определьщики разочек очень близко подошли к нашим стенам и напали на караульных, вырезав их. Была бойня, в которой мы потеряли 20 бойцов. Вот странный я человек, честное слово. Я сейчас радуюсь, что здесь весело, и мне найдется работа. Может, в глубине души я боюсь оказаться никому не нужным, как это было раньше? Кто знает. Точно не я. Еще узнал, что система через комбата выдала клановые испытания, которые должны принять человек 100 И наградой будет энергия для кланового обелиска. С ним вообще отдельная история. Порталы можно открывать за эту самую энергию. Ее можно получить разными путями. От награды системы до закачки маны людьми. Но там идет дикая конвертация, что делает этот способ невыгодным. Самый выгодный, за который прапор готов порвать всех, это пожертвование. Можно оставить возле обелиска разные системные предметы, а она выдаст плату энергии. Такое мне тоже не по душе. Однако я очень хочу открыть небольшой портальчик, который будет вести в город урусов. Мечтаю об этом давно. Услышав все, что меня интересует, я решил познакомить их с Жориком. Комбат! Это! Присядь лучше, а то еще упадет от неожиданности. А <связь> застонал он. Что ты еще натворил? Если ты о случае с Ингрис, то я уже извинился за то, что был неправ. Повелся на Болтусов, блин. А при чем здесь я?» — сразу возразил Федя. Жорик, вылазь! Подал ему команду, и тот с радостью его выполнил. Знакомьтесь, это мой фамильяр. Его зовут Жорик, и он очень любит кушать. А еще он любит ломать лица всяким шутникам. Комбаты тактик застыли, и синхронно стали открывать и закрывать рот, глотая воздух, не зная, что сказать. Зато знал Федя. Марк, я, конечно, все понимаю. Но он же еще детеныш, да? Не понял, к чему он ведет. Ага. А у каждого детеныша есть мать. Кажется, начинает догадываться. Верно? Вот, подходит Федя к главному. Какой шанс, что его мать! Которая, несомненно, владеет невидимостью, придет за своим детенышем и начнет здесь буянить. А он сразу смекнул, что к чему. Тут я могу тебя успокоить, улыбаясь. Если Кая придет, то она не будет буянить. Она просто сожрет всех, а кого не сможет, то придушит. Ясно. протягивает ошарашенный тактик. Знаешь что, Варк, для одного дня слишком много новостей. Комбат достал бутылку коньяка а Федя пошел к шкафу за стопками. «Иди-ка ты домой, завтра поговорим, а ты мне все расскажешь про своего пи... Жорика». «Ну, я так и собирался сделать, поэтому не возражал. Устал за сегодня, мечтая о горячей ванне». Согласившись с ним, развернулся и потопал к себе домой. «Кстати, Варк, там тебя ждет сюрприз. Надеюсь, он тебе понравится». Когда почти вышел за дверь и услышал голос комбата. Даже не сомневаясь, что дома меня ждет сюрприз. Я так давно не видел своих девушек, что очень соскучился за ними. О моем прибытии они не могли не знать. Я уверен, что там накрыт шикарный стол, и меня ждет не менее шикарная ночь. Может, надо было ему сказать? Тактик переживал и довольно сильно. Все-таки товарк, и непонятно, чего от него ждать. Нет, категорично ответил Комбат и опрокинул стопку французского коньяка. «Пусть пострадает, засранец! Я теперь понял, о каких демонах мне тогда вопили урусы и кому Варк скормил их». «Варк, конечно, заслуживает многое за свое самонадеянное поведение, но в данной ситуации мне его даже жаль», — добавил Федя, и следом за комбатом тоже опрокинул стопку коньяка. «На всякий случай я дал распоряжение усилить охрану вдвое на его этаже, если он начнет психовать». «Вдовая?» — удивленно приподнялась бровь тактика а <гум> задумался мужчина ладно надо добавить еще людей